Блюдо из дикорастущих трав и растений. Салат из молодой крапивы с яйцом. 200 граммов крапивы, одно яйцо, 1 чайная ложка подсолнечного масла, две столовые ложки бульона из сушеных трав. Промытые листья крапивы положить на разделочную доску горкой, нашинковать и слегка прогреть в отваре сушеных трав. Термообработка длится не больше двух минут под крышкой. Зеленая масса как бы садится на дно, и листья становятся мягкими. Не снимая кастрюли с огня, вбить в нее яйцо и размешать по всей массе. Через минуту снять с плиты. Если вы пользуетесь солью, то можно чуть-чуть присолить блюдо морской или каменной солью. На стол подавать в горячем виде. Салат из молодой крапивы. 200 граммов верхних листьев молодой крапивы без черешков, пучок огородной зелени, 10 листьев одуванчика, свежий или соленый огурец, несколько перьев зеленого лука. С крапивой всегда надо быть осторожным, поскольку это сорное растение. поэтому следует обязательно на 15-20 минут замочить листья крапивы в круто посоленной воде. Все паразиты, которые могут быть на ее листьях, упадут на дно, листья же останутся на поверхности. Затем следует собрать их в дуршлаг и промыть в проточной воде. Далее, еще влажные и обсушенные полотенцем листья протереть между ладонями, чтобы они не кололись. Мелко нашинковать, соединить с нашинкованными листьями других трав. С соленого огурца осторожно снять кожицу, удалить семена, если они крупные, и очень мелко нашинковать. Соединить вместе с листьями и полить каким-нибудь соусом, приготовленным по нашим рецептам. Салат из листьев крапивы с ботвой редиски, укропом и шнит-луком. 250 граммов крапивы, 100-200 граммов ботвы редиски, остальная зелень по вкусу, пучок редиски. Дно чугунные, эмалированной кастрюли, а лучше чугунка, покрыть водой с одной столовой ложкой растительного масла. Дать воде вскипеть и положить в кастрюлю крупно нашинкованную крапиву с ботвой редиски. Термообработка занимает не более 2-3 минут, поэтому лучше не отходить от огня, а помешивать массу. Листья должны стать немного мягче, но не сесть на дно. Снять чугунок с огня, мелко нашинковать редиску, все смешать, полить соусом по вкусу или оставить салат натуральным. густо присыпать нашинкованным шнит-луком и украсить целой редиской. Омлет с зеленью. 100 граммов листьев молодой крапивы, 100-200 граммов ботвы редиски, 50 граммов листьев огуречной травы, пучок огородной зелени и зеленый лук, 2 яйца, 1-2 стакана овощного или травяного бульона. Это блюдо можно себе позволить только в очень редких случаях, поскольку технология его приготовления включает жарение на сковороде. Его обычно делает хозяйка, когда хочет приобщить к целебной кухне своих друзей, которые еще не отвыкли от сосисок и котлет. Отведав нашего блюда, многие начинают понимать, что вегетарианцам быть совсем неплохо, особенно если учесть многообразие и красочность целебной кухни. Нашинковать промытую зелень, отдельно в чашке взбить два яйца, смешать с бульоном, всыпать одну столовую ложку муки и размешать массу. Влить в шинкованную зелень, промять и выложить на прогретую сковороду, политую растительным маслом. Ложкой разровнять по всему дну. Толщина размятой массы примерно 2-3 см, при диаметре сковороды около 20 см. Огонь уменьшить и ножом слегка отделить край формирующегося омлета. Когда дно лепешки начнет пропекаться, подвести под нее лопаточку и повернуть, дать омлету прогреться. Если вам трудно справиться с переворачиванием омлета, нужно разрезать его на четыре части и перевернуть каждую отдельно. В результате должна получиться плотная лепешка с очень вкусной травянистой серединой.